Глава пятая. Гертс выдержал характер. Сначала прошёл за стол, утвердился в кресле, неторопливо расстегнул пиджак, только потом бодро спросил: "С кем имею честь?" Незнакомец протянул скромнейшую визитную карточку и улыбнулся. "Моё имя вам ничего не скажет. Допустим, Иванов." Иван Иванович, у нас говорят, главное не фамилия, а должность. Герц изучил текст на карточке про Некся. Да, должность серьёзная. Внушает, так сказать. Значит, Иван Иванович. Отлично. Чем обязан? Над крепкими плечами Ивана Ивановича реяла слабо мерцая неопределённо симпатичная физиономия. Дружелюбие, казалось, стекало с подбородка и капало на подобии слюны. Савелий ощутил покалывание в области затылка. Незваный гость явно использовал интерактивный спецгрим. Это мы знаем, врождённо подумал Савелий. С таким обояшкой можно просидеть целый день, обмениваясь мнениями о самых щекотливых вопросах современности. Но через 10 минут после расставания лицо собеседника Мачистое исчезает из памяти, как и содержание разговора. Смотреть в невинную простоватую физиономию было бессмысленно, и Савелий сосредоточился на руках гостя. Ладони в мозолях. Спортсмен. Впрочем, в корпорации двоюродный брат все спортсмены. Ногти халёны следить за собой. Впрочем, в корпорации двоюродный брат все следят за собой. Сухие, крепкие запястья, молодая кожа. Максимум мой ровесник, решил Герц, или младше, а уже начальник департамента безопасности, то есть охраняет жизнь самого влиятельного и богатого человека страны, серьёзный малый. Если допустим, он сейчас задушит меня своими белыми молодыми руками, ему за это ничего не будет. Иван Иванович вздохнул и сказал: Я разыскиваю Пушкова-Рыльцева, Михаила Евграфовича, владельца этого журнала. Здесь, осторожно ответил Савелий. Вы его не найдёте. Пушков-Рыльцев остался владельцем, но отошёл от дел. Теперь журналом управляю я. Дружелюбно кивнул. Это мы знаем. И судя по всему, неплохо управлять. За 2 месяца перебрались с 69-го уровня на 88-й. Вы хорошо осведомлены, сухо заметил Герц. Хотите воды? Гость небрежно отмахнулся. Я, знаете ли, один из самых э-э, насведомлённых -э, людей в нашем весёлом городе, поэтому, насколько я знаю, перебил Савелий, в настоящее время Михаил Евграфович пребывает у себя дома. Адрес у вас наверняка есть. Когда вы видели его в последний раз? А в чём дело? Это допрос? Нет, вежливо возразил дружелюбный. Это частная беседа. Как начальник департамента безопасности корпорации Двоюродный брат, я уполномочен передать вам личную конфиденциальную просьбу президента корпорации господина Голованова. Личную просьбу. Понимаете? Ещё бы. Господин Голованов просит вас, дружелюбный вдруг мгновенно выключил своё дружелюбие и прищурился. Понимаете, да? Всего лишь простит. помочь отыскать вашего бывшего босса Пушковырыльцева Михаила Евграфовича. Что значит отыскать? Упомянутый Пушковрыльцев Михаил Евграфович пропал. Исчез. Ага. Савелий сглотнул. Дружелюбно, разумеется, внимательно наблюдал. подождал, пока изумлённый Герц совладает с собой и негромко добавил: примерно 2 недели назад. Если бы не мякать стебля, первоклассная девятая возгонка Если бы не радость в чистом виде, переполняющая шеф-редактора журнала самой-самой, шеф-редактор, наверное, побледнел бы, всплеснул руками, вскочил бы шокированный и забегал от стены к стене. Но он не всплеснул и не забегал. Подумал, припоминая, и сказал: "В конце августа я говорил с ним по телефону, звонил домой. Старик сказал, что теперь журнал Моя и только моя головная боль и попросил не беспокоить. Я его очень уважаю и серьезно отнесся к просьбе. Кстати, с чего вы взяли, что он исчез? Ему сто три года, сто девятнадцать. Мягко поправил Иван Иваныч, снова сделавшийся дружелюбным. Тем более вы не допускаете, что он просто. Тогда бы мы обнаружили тело, но в квартире пусто. Савельей ухмыльнулся. Про вашу корпорацию многое говорят. Ходят слухи, что вы все сильны, но чтоб до такой степени. Вы значит вломились в чужой дом. Правильно говорят. Небрежно произнес дружелюбный. Мы кое-что можем, но в данном случае это не важно. Зачем вы его ищете? Иван Иваныч закинул ногу на ногу. странный вопрос. Я думал, вы знаете. Знаю что? Михаил Евграфович Пушков-Рыльцев приходится господину Голованову родным отцом. Савелий моргнул и усилием воли прижмал нижнюю челюсть к верхней. Мне поручено Невозмутимо продолжал собеседник: "Принять меры, неофициально к поиску отца господина Голованова. Это деликатное дело, исключающее какую-либо огласку. Да, мы были в квартире. Там чисто. Следов взлома и грабежа нет. Все предметы на своих местах. Ценные коллекции невредимы. Отсутствует только владелец квартиры и его инвалидное кресло. А микрочип Почему не поискать по сигналу микрочипа? Господин Герц укоризненно произнёс засекреченный Иван Иванович: Вы меня разочаровываете. Для редактора популярного журнала вы слишком невежественны, даже наивны. Не понимаю. У старика не было микрочипа. Савелий подумал, что со стороны выглядит полным идиотом. Не может быть. Может, Пушков-Рыльцев не проходил оцифровку из-за идейных соображений. Подобные случаи известны. Не проходил отцифровку, повторил Герц и шёпотом выругался. Из-за идейных. Но как о деньги? Китайский депозит. Плевать он хотел, ровным голосом сказал Иванч на китайский депозит. Такой человек, как Пушков Рыльцев, никогда бы не прикоснулся к китайским деньгам. Охотно верю, пробормотал Савилей. Слушайте, а если старикан просто сбрендил? Сто девятнадцать лет это знаете ли? Что вам известно про искапистов? Все, веско ответил дружелюбный и понизил голос. У нас их называют бегуны. За последние три года из корпорации исчезло двадцать четыре сотрудника. Некоторые из бегунов занимали ответственные посты. Мы их искали и нашли почти всех. Пятнадцать человек. Они скрывались на нижних этажах. Перебил Герц, довольный тем, что у него наконец появился шанс показать профессиональную информированность в притонах, в обнимку с травоядными бабами. Угадали. А остальные? Никаких следов. Мы думаем, что они в Сибири, батрачат на китайцев. Что? И такое бывает. Иван Иванович пожал крепкими плечами. Бывает. Но версию бегства на нижний уровень мы отработали. Во-первых, старик не похож на потенциального бегуна. Не тот психотип. Во-вторых, на нижних уровнях у нас есть э, свои люди. Богатый пожилой мужчина на инвалидной коляске, слишком заметная фигура. Мы бы вычислили его за трое суток, даже если бы он купил самый мощный подавитель видеосигналов. В-третьих, пропавший никогда не употреблял мякоть стебля. Что ему делать среди грязных травоедов? Герцу стало обидно. Циничный всезнайка говорил о великом человеке, создавшем лучший в Москве журнал, как о непутевом подростке, убежавшем из дома по велению мгновенного импульса. Послушайте, твёрдо произнёс Герц. Михаил Евграфович Пушков-Рыльцев гений поступка, гений, понимаете? Он везде и всегда найдёт, что ему делать.